Лев Мартынов разбивает яйца. 21 мая, 7 часов 14 минут. Ферма Якуненко где-то в аргентинских пампасах. На рассвете кто-то стукнул в закрытое окно. Чего надо? недружелюбно буркнул Лев, продирая глаза. Стук повторился, короткий, чёткий, будто молоточек с одного удара загоняет тонкий гвоздь в раму по самую шляпку. Почти сразу вдогонку по стеклу мягко хлестнули веером из огромных перьев. Хлипкий накидной крючок не выдержал, выскочил из количика и повис позвякивая. Оконные створки, скрипнув на несмазанных петлях, распахнулись, и в комнату просунулась сплюснутая голова на тонкой волосатой шее. Мутный глаз, выпученный до нельзе, сфокусировался на человеке, испуганно вжавшемся в перину. Ой, можно подумать, вы бы они испугались. Мало того, что всю ночь снились вампиры и оборотни в погонах следственного комитета, так ещё и по утру такая неприглядная явь. Уходи, тихо сказал лев, надеясь, что это прозвучит уверенно и с очевидной угрозой. В ответ раздалось хриплое шипение, словно простуженная змея подавилась поролоновым шариком. Длинная шея склонилась ещё ниже, чёрный клюв ущипнул перелётного жениха за самый кончик носа. Ах ты свинья пернатая, кыш отсюда, кыш! Страус обиженно крякнул, но с места не сдвинулся. Ах так? Тогда я уйду. Лев нашёл ванную и умылся. Урчащий желудок подобно навигатору безошибочно привёл его на кухню, где хлопотала Дуняша. Проснулся: "Славна, я как раз завтрак готовлю. Поможешь снять видосик с страусовыми яйцами?" "Их ты тоже собираешься облизывать?" уточнил Лев, потирая кончик носа. "Нет, это слишком просто. Для такого и фото бы сгодилось. А мы устроим настоящее представление. Держи телефон, камеру пока включай." Она сняла фартук, явив взором потенциальных зрителей платье василькового цвета. Сдёрнула косынку и пригладила непослушные волосы. Достала из сундука шашку в потёртых чёрных ножнах. Это наша семейная реликвия, ей больше 100 лет, а сверкает как новенькая. Колинок выскользнул из ножен с залихватским свистом. Дуняша раскрутила его левой рукой, выписывая восьмёрки, потом очертила сверкающий круг над головой, со свистом рассекая воздух, перехватила ЭФС правой рукой и, развернувшись в полоборота, утихомирила, прижав шашку к бедру. Снял? Нормально? Покажи. Очумительно. Лев протянул телефон. Ты как ниндзя. Жух-жух. Ниндзя лица прятали от стыда, что не умеют сечься как казаки. усмехнулась девочка. Давай ещё дубль. В итоге записали не меньше дюжины видеороликов, пока не добились совершенства. А для чего эти выкрутасы? спросил Лев. Увидишь. Казачка поставила на стол большую фарфоровую миску, расписанную синей краской под Гжель. Внутри по белым стенкам, как по снежным склонам, скользили дети на санках. Они спешили поскорее оказаться на донышке, где ждёт груда новогодних подарков. На первый взгляд сплошные радости и веселье. Одна загвоздка. Нарисованные мальчики и девочки застыли в вечном движении. Шансы добраться до дна равны 0. От твоего лица у малышей уже заранее грустные. Теперь самое главное. Она сняла с подоконника плетёную корзину, напоминающую гнездо. Там в ворохе соломы лежали пять гигантских яиц. Формой и размерами они напоминали мячи для регби. Скорлупа-то алстенная, а внутри ещё плёнка, ножом ковырять запаришься, а шашкой чик и готово. Шутишь? Лев опустил телефон и удивлённо посмотрел на девочку. Снимай, не отвлекайся. Дуняша покачала на ладони одно яйцо, затем другое, но оба отложила обратно в корзину, а третье вполне устроила. Девочка обхватила его длинными пальцами левой руки, как заправский квотербек, подбросила, придавая небольшое вращение. Яйцо ввинчивалось в воздух и казалось, сможет пробить потолок, подняться высоко в небо и заменить собой луну, но так казалось лишь пару секунд. Потом тяжёлая сфера обрушилась вниз, ядерная бомба или скорее метеорит, падающий на мирный город. Синенькие дети побросали санки и молитвенно сложили нарисованные ручки, предчувствуя скорейший армагеддец. Их керамический мир вот-вот разлетится в дребезги, проломится стол, а потом и пол из незнакомой, но с виду крепкой древесины. Финальный взрыв в погребе расколошматит банки с соленьями на зиму, и можно запускать титры под траурную музыку. Спасение пришло, как всегда, в последнюю секунду. Казачка выждала, пока тяжёлое яйцо приблизится к миске на критическое расстояние, и ударила снизу вверх. Без замаха остриём клинка рассекает толстую скорлупу по диагонали. Желток размером с кулак в облаке мутноватого белка плюхнулся в миску, смывая все неразрешимые психологические проблемы нарисованной дитвары. Скорлупа, сбитая с толку вероломным нападением, отлетела в дальний угол кухни и приземлилась в мусорном ведре. Снял? девочка горделиво подбоченелась. Снял, кивнул Лев. Очень круто получилось. Верю, но давай сразу запишем ещё дубль. На столе появилась вторая миска, чёрная, прозрачная и без картинок. Дуняша повторила трюк с удивительной точностью. Разве что скорлупа улетела чуть дальше и прилипла к стене, но это никто в интернете не увидит. Всё, что попало в кадр, проделано безупречно. То, что надо. Дуня посмотрела видео, взяла тряпку и пошла оттирать скорлупу со стены. После завтрака смонтирую и загрузим. Лев прокрутил ролик в замедленном режиме, присматриваясь к её расчётливо-плавным движениям, а потом, произнёс одну из тех фраз, с которых обычно начинаются все проблемы. Ну, это и я так смогу. Уверен? Хихикнула казачка. Готов рискнуть? Конечно. Всего-то нужно ударить вовремя и в нужную точку. Давай, ты же хотела записать со мной видео на вашей фирме. Лев даже на мгновение не усомнился в своих возможностях. Раз у девчонки получилось, значит, это не сложно. Самонадеянность, а на вид не только твёрже алмаза, она даже полимеризованный фуллерит превосходит. Поначалу всё шло гладко. Яйцо он подбросил. Правда, оно тут же отклонилось от вертикальной оси и устремилось куда-то в бок, но Лев сделал шаг в сторону, чтобы перехватить и ударил сбоку, как бейсболист разбивающий лобовое стекло машины любовника своей жены. Причём то ли ударил слабо, то ли клинок повернул неудачно, но получилось сикось на кость. Яйцо не раскололось сразу, а покатилось вверх по сабельке, на его соломенно-жёлтом боку проступила борозда. И скорлупа треснула, но внутренняя плёнка ещё держалась. За секунду, вряд ли дольше, распадающийся шар добрался до Эфеса, ударился о большой палец, вытянутый вдоль клинка, подпрыгнул и уже на уровне лица наконец-то лопнул. Крупные осколки скорлупы прилипли к бороде, а вязкая жижа заляпала красную рубаху, потекла по джинсам и в самые лапти. Снято. Дуняша кусала губы, чтобы не расхохотаться. Ещё дубль. Лев Мартынов обувает коня. 21 мая, 15 часов 2 минуты. Ферма Якуненко где-то в аргентинских пампасах. Постиранная одежда сушилась на верёвке во дворе. Льву выдали во временное пользование жёлтую ситцевую косаворотку и лиловые шаровары. Правильно, не выдя же в одних трусах, знакомится с хозяевами фермы. Родители Яши и Дуняши вернулись из Боенна Сайресы, где решали какие-то скучные вопросы с руководителями крупной сети супермаркетов. Более разных по темпераменту людей представить невозможно. А гляди-ка ты, сколько лет вместе. Математик увидел бы здесь два числа противоположных по знаку, но равных по модулю. Лев же только присвистнул, за что и получил мокрым полотенцем по шее. Не свисти в доме, денег не будет, отрезала Наталья Гавриловна, статная женщина, постриженная под мирой Матье. Она придирчиво осмотрела кухню и с одержимостью енота перемыла посуду заново. Поминутно отпуская ехидные замечания о грядущих проблемах дочери в семейной жизни, потом энергично шуганула всех из дома, чтобы не мешались под ногами, и затеяла грандиозную уборку. На веранде в кресле-качалке медитировал Степан Пантелеевич, высокий плечистый казак, не старик, но седина уже вцепилась в его окладистую чёрную бороду с двух сторон, оставляя симметричные отметины. Спокойный и медлительный, как трехпалый ленивец, отец семейства курил самокрутку. Лев принюхался, но нет, обыкновенный табак. «Это тебе сапоги, Трево, хлопчик?» спросил патриарх. «Тады скидай лапти». Неторопливо снял с пояса тонкую бичеву, Завязал узелок на конце, жестом подозвал льва и, ухватив его за босую пятку, резко вывернул ногу назад. Зажал между коленями, как кузнец, решивший подковать коня, и измерил длину ступы, ширину в трёх местах, окружность голени, каждый раз затягивая на бичёвке новые узелки все разные. Хотя смотреть через плечо неудобно, но лев разглядел двойные и тройные, а также узлы с дополнительной петлёй. Покончив с одной ногой, Степан Пантелейч откусил бичёвку в нужном месте и снова завязал узелок. Снял мерки с другой ноги, нехотя встал с кресла, разложил две верёвочки на перилах, сравнил и покачал головой. Вишь ты, какая заморочка. Узелки на двух мерках не совпали. Одним раскроем не обойдёшься, придётся каждый сапог подгонять по отдельности. Эти мать, вздохнул казак и пошёл в сарай подбирать кожу. Короче, привыкай к обтям, лёвушка. Неделю другую придётся топтать обратную сторону земли в плетёнках, а то и месяц. Очевидно, ленивец раньше не сподобится. Выполняя собственный завет, лев больше часа слонялся по лугу. Сначала без всякой цели, но потом в голове появилась навязчивая мысль: надо найти подкову. Лошадей на ферме много. Сейчас накануне зимы они вальготно пасутся или ржут в конюшне, но в сезон-то регулярно тащат плуг или борону, на них ездят нанятые батраки или перевозят мешки. От тяжёлой работы нет нет, да и отбросишь подковы. А тому, кто их потом найдёт, удача. Верная примета для любой части света. Лев перешагал три луга, но счастливый талисман не нашёл. Ладно, Раз так можно чуть схитрить и забрать ещё не надёванную подкову. В конюшне наверняка запасы имеются. Он заглянул в длинный полутёмный сарай и тихонько окликнул: "Эй, есть тут кто?" Лошади отозвались разномастным ржаньем, а из ближайшего денника выглянул Яша. "А, вот и помощник. Бери лопату и вон ту тачку. Мне бы подкову", перебил Лев, вздрагивая при мысли о том, что именно придётся выгребать изстояло. Хорошо, что напомнил, кивнул казак. Надо Серова переобуть. Он похлопал по холке мушастого великана, набросил уздечку, повозился с застёжками нащёчных ремней и вывел коня во двор. Видишь, чуть прихрамывает. Разболталась подкова на задней ноге. Это разве подковы? опешил Лев, разглядывая пластиковые нашлёпки на копытах. Это какие-то сандалии, скорее кроссовки, усмехнулся Яша. Они отлично пружинят и не дают ноге подворачиваться. Ты поводи пока серого по траве, а я схожу за сменкой». «Поводи?» «Легко сказать». Лев тянул поводья, налегая всем телом, но гигант своевольно развернулся и потрусил в противоположную сторону. «Тут хоть упрись, не удержишь, лапти скользят по траве. Пришлось бежать следом, покрикивает «Бру-бру! Алло, да стой же ты, падла!» Сиры делал вид, что не слышит, хотя уши дёргались, наверное, от еле сдерживаемого смеха. На втором круге начинающему мустангер споткнулся и упал. Конь покосился на недотёпу, но притворился, что не заметил конфуза, и поскакал дальше. Да и хрен с ним. Пальцы разжались, выпуская уздечку. Жеребец тут же встал как вкопанный, скаля крупные зубы. "Смеёшься надо мной?" насупился лев, отряхивая шаровары. "Есть немного". хмыкнул подошедший казак. Любит серый пошалить, но так-то он не злой. Мышастый великан фыркнул в лицо перелётному жениху, а потом прицельно наступил на ногу. Ауч! Это по-доброму? Ну да. Злой вломил бы копытом промеж глаз или прокусил бы плечо, растолковал Яша, заводя присмиревшего хулигана в просвет между двух деревянных брусьев. Казак поднял правую заднюю ногу серого Затянул ременную петлю, чтобы конь не дёрнулся в неподходящий момент, и скомандовал как хирург в операционной. Напильник. Старая подкова сковырнулась довольно легко. Новая напоминала ромашку или осьминога с шестью топорными щупальцами. Яша пристроил копыто в центр, обжался со всех сторон, загнул лепестки, обернул сверху железной проволокой и закрутил её накрепко. Не туго, спросил он, поглаживая серого по храпу. Потерпи. Завтра сниму удавку, а пока пусть клей схватится. То есть эта ерунда ещё и на клей посажена? уточнил лев. Там на лепестках сложный полимерный состав, который врастает в структуру копыта. Как нарушенные ногти? Ногти? удивлённо переспросил казак. Ага, длиннющие такие. Маникюр у девушек видел? Маникюр? Ну, не знаю. Я же занялся и покраснел. Мне проще думать, что это клей. Он освободил коня и повёл в стойло. Серый шёл покорно и уже не прихрамывал. А что, железные подковы вышли из моды? Лев не собирался вот так запросто отказываться от талисмана. Или прибивать их гвоздями слишком жестоко по отношению к лошадям? Не, копыто жёсткое, гвоздь войдёт как в доску, и конь боли не почувствует. Просто в наши дни всё труднее найти опытного кузнеца. А неопытный может так начудить, что хромота на всю жизнь останется. Яша трижды постучал по дереву и сплюнул через левое плечо. В любом деле должен быть прогресс. Телефоны становятся более навороченными с каждым годом, а коней, как ковали тысячи лет гвоздями, так и куют. Одному канадцу надоело смотреть на это, и он придумал эту пластиковую чудо-обувь. Удобно, сам видел раз и готово. К тому же это ещё и отличный индикатор. Если лошадь гонять с утра до вечера, нагружать сверх всякой меры, то пластик за неделю раскрошится. Это заставит любого фермера задуматься о том, что кони, в принципе, тоже люди. Им нужен отдых и нормальные условия труда. Ладно, передохнули и за работу. Тачку не забудь. Часа полтора они чистили стояла, а потом лев взмолился. Я больше не могу. У меня волдерий. Он расковырял под кожный пузырёк на ладони и дул в развершуюся ранку, демонстрируя бездонную глубину своего горя. Тут осталось-то всего ничего, пожал плечами Яша. Ладно, посиди в углу, я скоро закончу. Может, тебя песня подбодрит? спросил он и не дожидаясь ответа, затянул: "Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте спачевать, а я пойду в сад зелёный, в сад корениченку копать". Сколько раз слышал эту песню, а смысл всегда ускользает, признался лев. Корениченка это ягода такая или что-то типа репы, раз её выкапывать нужно? Почему ты решил, что это обязательно съедобное? Хмм, там же в припеве черневая девчина рвёт ягоды. Вот я и подумал, что главный герой тоже себе ужин обеспечивает. Не, даже близко не угадал, усмехнулся Яша. Криница это колодец. Да ладно, Лев опешил и даже ненадолго перестал изображать страдания. А нафига колодец ночью копать? Почему днём нельзя? В темноте же сложнее, не видно ничего. Казак задумался, прокручивая в голове последующие куплеты песни. Так он же сюрприз готовил для любимой девушки. Она утром придёт в сад, а там колодец, обрадуется, будет чаще туда захаживать, а не к общему колодцу, где сотни чужих глаз. Опять же, родители не накажут за то, что с казаком видеться, вроде как случайно встретились. Он привёл коней напоить, а она с коромыслом, то есть кореница это просто повод для свидания в укромном месте. Ну да. На площади у колодца всё как на ладони. За руку девушку возьмёшь, сплетни пойдут, а в саду деревья, кусты, трава по пояс. С улицы не разглядишь, чем люди занимаются. Хоть зацелуйтесь там. Прикольная схема, одобрил Лев. Но почему он в одиночку копает? Там же есть какие-то хлопцы. Наверняка ребята крепкие, подсадили бы по очереди копать с подручнее, устанешь меньше и волдыри не будет. Я же опять задумался, но потом раздражённо махнул рукой. Что ты привязался к песне? Хлопцы устали, они из похода вернулись. Допустим, несколько дней скакали без передышки. А может, влюблённый сам отказался от помощи, хочет сам всё сделать. Колодец это же не только чтобы с девчонной познакомиться, от него для всех польза. За доброе дело его красавица и полюбит. Не сразу, конечно. Почему не сразу? Сперва гордость показать надо, а как же? Козак вывез тачку полную навоза, вернулся и снова взялся за лопату. Гордость она в любой ситуации важна, особенно перед свадьбой. Ты же жених, сам должен понимать. Разве твоя невеста сразу на всё соглашается? Нет. Ох, как же грустно это прозвучало. Вот и правильно. Яша утёр пот со лба рукавом рубахи. Ты её вот этого только сильнее полюбишь. А она-то меня полюбит. Выкопай криницу, узнаешь. Удивительно, как много мудрости в этих словах. Целый философский колодец. Чем глубже копнёшь, тем больше подсказок обнаружишь. Лев задумался о своей разноглазой судьбе и вроде бы узрел правильный ответ, который пробивался подобно роднику на дне ямы сомнений, которую каждый человек выкапывает себе сам. Но тут великая сермяжная правда с возмущённым треском порвалась на портянке. «Эй, молодежь, вам лишь бы потрындеть. Небось, о бабах?» Степан Пантелеич расточал аромат из скипидара и крепкого табака самосанда. «Прадед мой на хуторе бражничать запретил, а должны бы еще и разговоры похерить. Да переш того, в станицах, затевая всякое дело, собирались соседи погуторить. Садились за стол, в ногах же правда нема, а пустой стол — позор для хозяина. Ставили бутыль первача, закуску, А у всех кисеты с табачком, покурить охота. Часами просиживают, а дело не сподвигается. Под пустое балаканье я бы тебе обувку неделю ладил. А молча, да без попойки. На-ка, примерь!» Он достал из-за спины пару сапог и бросил на кучу солому в углу. Вроде бы небрежно, как нечто незначительное. Но изумление, промелькнувшее в глазах гостя и сына, старому казаку явно понравилось. Казацкие чёбы-то крепкие, горделиво продолжал он. Хошь бегай, хошь пляши, хошь поперёк реки плыви. Даже горящее поле перейти можно без всякого ущерба. Лев поднял один сапог, потёркав блук пальцами, неожиданно возникло желание приложить голенище к щеке. Он так и поступил. Ничего себе, какая кожа! Мягкая, тянется легко, но при этом прочная, не порвёшь. Подошва жёсткая, там скрыта стальная пластина, на гвоздь наступишь, гвоздзю же хуже. Носок и пятка долго не протрутся, там нашита защитная косичка из ремешков, скрученных с толстой проволокой. Отличный сапог. А главное, сел как влитой, не натрёт ни бось. Лев натянул второй, прошёлся туда-сюда, топнул идеально. Разве что кожа чуток поскрипывает. Скрипит? Угадал Степан Пантелейч. Ну, скидай. Смажу наночка с торкой, утречком наденешь, и уж не захочешь снимать. Хошь всю планету обшагай, с носу им не будет. Катя Иванова написала в хроники Льва Мартынова. Привет, перелётный. Приходи на концерт в Байрысе. Будет весело. Лев совершенно не представлял, кто это Катя и на какой концерт она приглашает. Но зайдя на её страничку в Фейсбуке, хмыкнул: "А, та самая Катя". Милые локоны, глаза как у анимешки, вечно приоткрытый рот. Пару лет назад весь интернет следил за романом этой девушки с гитаристом легендарной рок-группы. Каждый третий комментарий к их совместным фото сочился ядом. Да-да, конечно, официантка и миллионер. Да-да, конечно, ей 20, ему 60. Да-да, конечно, это любовь с первого взгляда. Но подавляющее большинство в очередную сказку о Золушке поверило безоговорочно. Как сейчас верит байкам перелётного жениха. Большинство оно такое доверчивое. Возьмите выборы депутатов, конгрессменов, сенаторов или президентов, любые возьмите, даже честные, сами убедитесь. Впрочем, мы отвлеклись, как обычно. Вернёмся к Кате. Спустя полгода Она перестала волновать интернет, потому что появилась новая золушка, а потом ещё пять или шесть. Хейтеры, тролли и восторженные обожатели перебежали к ним. Подруга рокера ушла в тень, но не ушла от рокера, как теперь выяснилось. Лев огляделся в поисках красной рубахи. Вот она, уже выглаженная на спинке стула. Начал натягивать через голову, да так и замер. А вдруг это ловушка? Следоводитель Белопузов вполне мог задержаться на континенте, приковылять из Бразилии по мерцающему следу из фотографий с самым популярным в интернете хэштегом. Устроить засаду за кулисами и повяжут, не дав дослушать до конца песню о нервном срыве, бывали случаи. В Петербурге бандитов ловили на Разенбаума, а в Нью-Йорке беглого мафиози заманивали на озеро Осборна, только один концерт. «Столь вкусная наживка заставит самого недоверчивого рыба плюнуть на врожденную осторожность и выплыть из-под коряги». Лев посмотрел на мир через красный шелк. Подобная пелена сейчас застит все здравые мысли в его голове. Что за паранойя опять? Причем тут следователь? Катя увидела, что самый известный путешественник «Райт right Нау» проносится мимо? Включила магнит своего обаяния, притягивает к музыкальной тусовке. Это же шанс скрестить, так сказать, лучи славы. Он знаменитость, а она знаменитость. На сцене тоже сплошные знаменитости. Такой концерт нельзя пропустить, даже если это ловушка. Наталья Gavrilovna продолжала енотить. Дуняша помогала, поэтому её телефон оказался в полном распоряжении беспокойного гостя. Он позвонил Кате, договорился о месте встречи. Потом подумал с минуту и набрал номер Александры, которую успел выучить наизусть. Сердце тревожно сжалось, затихло, пропуская удары и поскакало дальше лишь после пятого гудка. Лев заглянул в личные сообщения, от Саши ни слова. Он не смог удержаться, написал: "Привет, как здоровье?" и ворочился всю ночь, ругая себя бесхребетное ничтожество за склонность к уступкам. Утром проверил, она прочитала, Но ответом не удостоила. Подождать? Написать снова? Нет, пора уже проявить гордость, о которой на перебой говорили Яша и доктор Фрейд. Хотя говорили они разное. Казак предлагал копать колодец, чтобы показать всю глубину своих чувств, а отец психоанализа предложил бы зарыть эту яму, предварительно сбросив туда чувства вины, жалость к себе и прочие комплексы. Глеф обдумывал это всю дорогу от фермы до города, сеясь понять, почему при любом раскладе придётся махать лопатой. Неужели нельзя построить нормальные отношения без изнурительного труда и волдырей на ладонях? Нельзя, подытожил Яша. А? Что? Знак на площади. Останавливаться надолго нельзя, терпеливо повторил казак. Поэтому, без долгих прощаний. Бывай здоров, заезжай в любое время. Для тебя всегда найдутся мягкое пеrino угощение и работёнка. Нет, уж лучше вы к нам, отшутился лев, пожимая широкую ладонь. Вышел из машины и чуть не расплакался. Нет у них никаких к нам. Ты одинокий бродяга, которому любимая девушка даже смайлик не прислала. И ехать к тебе некуда, ведь ты сам не знаешь, где окажешься послезавтра. Отношения, чувства, психоанализ это не для перелётных Это для тех, кто сажает дерево, строит дом и растит сына, и год за годом, покрываясь зеленоватым мхом оседлой жизни, мучается от неразрешимых противоречий. Разве я так о ком ты мечтал? Найн, ты ведь даже на Александру смотришь лишь как на объект сексуального желания. Ревность к другому самцу тому самое лучшее подтверждение. Стремишься отнять игрушку у соперника, но что ты сделаешь с ней, когда наиграешься? Видишь ты в Саше мать своих будущих детей. Сможешь прожить с ней хотя бы 3 года, не изменяя и не обманывая. А после 50, когда её лицо избороздит морщины, а задница увеличится вдвое, ты захочешь лечь с ней под одно одеяло. Не думал об этом, лёвушка. Никаких мыслей на перспективу. А значит, и перспективы нет. Ты привык жить по принципу здесь и сейчас, впитал новомодную модель поведения, избавляющую от ответственности, а мысль о будущем проклюнулась впервые. Да и то пока что не всерьёз. Как-то, mein damme, Freund, катишься по миру, катись налегке, без друзей, без любви и без денег. Ошибайтесь, Герзигмунд, злорадно подумал лев. После рукопожатия в его кулаке остались несколько хрустящих банкнот, и сейчас внимание лучше переключить на них, чтобы не выслушивать нафталиновое брюзжание о психосексуальном развитии. Деньги есть. Казачьи традиции запрещают отпускать гостя без напутствия, причём это не советы на таксы, а всё, что может пригодиться на пути домой. Узелок с едой, кисета-трубка, посох, фонарь или золотой червонец, чтобы опомнилиться в ближайшем кабаке. Леф рассматривал деньги. Купюры в Аргентине особенные, вертикальные. Надписи на них идут поперёк, приходится смотреть как бы сбоку. Вот портрет ягуара в зелёных тонах. Вот синий кит. Причем живность распределяли не по весу, поэтому кит попал на 200 песо, а ягуар на 500. Добавим шесть графитово-серых кондоров по полтинничку, и получится тысяча. Эти сбережения он проел и пропил, пока гулял по Байросу. Так называет аргентинскую столицу продвинутая молодежь. Зумеры считают, что произносить полностью Буэнос-Айрес зря тратить время. Ну, тоже странные. Сократили бы уже до Бай или Би-Эй, Но цифровое поколение не способно на радикальные шаги. Предпочитают полумеры. Зато они деликатные и уважают личное пространство. Не лезут обниматься к перелетному жениху, как пергидрольные домохозяйки из поколения Х, а тактично фотографируют с безопасного расстояния перед фасадом розового дворца, у обелиска на площади Майя, на мосту женщины. Но особенно много снимков сделали возле флорали с Хенерико. Этот цветок из нержавеющей стали размером с типовую московскую девятиэтажку, воистину завораживал. Скульптура не просто дышала, раскрывая гигантские лепестки, она поворачивалась вслед за солнцем, словно живой подсолнух. Лев возвращался снова и снова, чтобы увидеть, как начищенный до блеска металл отражает полуденные лучи, разбрасывая вокруг миллионы солнечных брызг. Как алюминиевые тычинки синеют в надвигающихся сумерках, Как внутри сомкнувшегося бутона, обращённого на закат, разгорается красное зарево. Здесь, у подножья цветка, выпохвавшего из петлицы пантогриуэля, легко почувствовать себя крошечным червячком и ужаснуться, ощущая неимоверную пустоту бездушной вселенной. А вот пописать, к примеру, сложно, даже если приспичит. Люди вокруг, и все щёлкают вспышками.